потом и в памяти потерял прописку, ушшёл в подсознание и теперь возникал редко, как ванька встань пугал неожиданностью своего внезапного секундного появления, а время все работало доработало свою на редкость простую земляную работу и иван уж занес ногу, чтоб перебраться из темного погребка подсознания своих друзей.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 В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде и тревога и восклицание о седой голове морщинах о прожитой жизни и увлажнились глаза николая андреевича так в глинистых сухих оврагах вдруг зашумит после грозовая вода и заплакала мария пауловна вновь хороня сына,